Так, ответив ему сквозь отверстие в зале Миланфи, козий пастух пробрался наверх, в кладовым Одиссея. Там двенадцать щитов он выбрал из столько же копий, столько же блистающих медью хвостами украшенных шлемов. Быстро вернувшись назад, женихам он оружие отдал. У Едисея ослабли колени и сердце при виде, как женихи облекались в доспехи и как потрясали длинными копьями. Дело теперь становилось труднее. К сыну тогда со словами крылатыми он обратился. «Верно, какая-нибудь из рабынь телемах? В нашем доме злую с нами борьбу собирается весь Миланфи?» Так на это ему Телемах рассудительный молвил. Сам отец погрешил я. Никто здесь другой не виновен. Рочно прилаженной двери не запер, ведь я в кладовую. У женихов оказался, как видно, лазучик хороший. Слушай, поди-ка, Евмей, и двери запри в кладовую. И наблюдай, кто все делает это. Рабыньяль какая или Миланфий? Всех больше мне он подозрений внушает. Так Одиссей с телемахом вели между собой разговоры. В это время направился вновь в кладовую в Миланфий, новых доспехов принести. Свинопас божественный сразу. Это заметил, сказал Одиссею, стоявшему близко. Богорожденный герой Лартит, Тит, Одиссей многохитрый. Снова смотри, человек этот мерзкий, как мы угадали, крадется к нам в кладовую. Дай точное мне приказание. Там ли убить его, если его одолеть я сумею? Или сюда привести? чтобы достойно ему отплатил ты за преступления, которых так много здесь в доме совершило. Так отвечая на это, сказал Одиссей Многоумный, «Я и сын Телемах, женихов, благородных все время, как бы они ни рвались, удерживать будем на месте. Вы же оба назад, закрутив ему ноги и руки, Бросьте его в кладовую и дверь заприте покрепче. Сзади их крученной веревки его привяжите и после сдерните вверх высоко по столбу, притянув к перемету, так, чтобы долго живой он висел в жесточайших страданиях. Так сказал он. Охотно приказу они подчинились и в кладовую пошли. Прихода их он не заметил. В это время внутри кладовой он обшаривал стены возле дверных косяков. Они притаились и ждали. Из кладовой, выходя, на пороге явился Меланфий. Шлем прекрасно держал в одной он руке а другую щит огромный тащил изъеденной ржавчиной старый в давние юные годы служивший герою Лаэрту. Он с перегнившими швами ремней в кладовой там валялся. Кинулись оба они на Меланфе, внутрь притащили за волоса и на землю швырнули, объятого страхом. Ноги и руки назад закрутили, и, боль причиняя, накрепко их там связали веревкою, как приказал им сын Лаэрта, подобный богам Одиссей Многостойки. Сзади их крученой веревки его привязали, и после вздернули вверх высоко по столбу, притянув к перемету. Так издеваясь над ним, Евмей свинопас произнес ты, Будешь теперь ты усердно всю ночь сторожить здесь, Меланфий, Лежа на мягкой постели, такой, как тебе подобает, Ранорожденной зари, выходящей из струи океана, Ты уж, наверное, теперь не проспишь и поры не упустишь Гнать на обед женихам кост твоих в город». Так там Меланфий остался, вися на ужасные веревки. Те же доспехи, надевшие блестящие, заперли двери, и Кодисеи вернулись искусному в замыслах хитрых. Там отвагой дыша, стояли они на пороге. Четверо. В зале самом благороднейших юношей много. Вдруг у порога явилась богиня Паллада Афина. Ментора образ приняв с ним схожие видами речью, радость при виде ее Одиссея взяла и сказала...